12 июня второго года миссии, утро, вторник. Серебряный берег у устья Гаронны. Катя Харькова, старшая жена Сергея-младшего. И нафига мне все это сдалось? Я-то думала, вот рожу ребенка, и мой муж будет пыринки с меня сдувать, баловать и капризы исполнять. Не тут-то было. Он вообще потерял ко мне всякий интерес. Но еще бы. Кругом конкуренция в виде молодых туземочек. Как я их всех возненавидела с некоторых пор. Ходят вокруг моего мужа, сиськами трясут, голыми ляжками сверкают, еще и глазки строят. У кого только научились, или это у них врожденное умение. Словом, я пребываю в постоянном напряжении, все время вынуждена следить за мужем, как бы он слишком не увлекся кем-нибудь из них. Впрочем, все мои усилия, наверное, напрасны. Как бы я его ни контролировала, за его мыслями я проследить не в состоянии. К тому же он у меня обычный парень, то есть самец, у которого вполне естественная реакция на красивое женское тело. А увлекаться женским полом в нашем племени не запрещается, а даже поощряется. Я уж пыталась смириться с этим, но вот все время преследует меня опасения, что он полюбит кого-то сильнее, чем меня. Куда уж мне тягаться с этими дикими штучками. Беременность с родами не очень хорошо сказались на моей, моей фигуре. Правда, Сергей меня утешает, что, мол, ничего, похудеешь. Но это слабое утешение. Я ему, наверное, разонравилось и от этого я постоянно переживаю и ем еще больше. Марина Витальевна тоже смотрит на меня неодобрительно и говорит: "Тебе, Мамаша, нужно побольше физической активности. Раздобрела ты за последнее время. Вон какая задница, а то Ты давай худей, мать, а то смотри". Что? Смотри? Она не договаривает, но я уверена, что она имеет в виду, что мой муж меня разлюбит. Да-да, не иначе. И, по-моему, все так думают и за глаза насмешничают надо мной и строят предположение, когда же это произойдет. О, ужас! Я оказалась в какой-то безвыходной ситуации, в замкнутом круге. Муж равнодушен, надо похудеть. Похудеть не могу, от переживаний много ем. Тут Ляля мне сказала, что дело не во внешности, что любят задушевные качества. Уж не знаю, к чему это она. Но я задумывалась над ее словами. Разве у меня плохие душевные качества? Я мужа люблю, в вагоне воду за ним пойду. Я хорошая мать, мой ребенок ухожен, я всегда с ним. Я вообще не могу доверить своего сына никому другому. Мне кажется, что за ним не недосмотрят, уронят там, или он подавится, или грязное в руки возьмет. День и ночь меня преследуют опасения, что мой Ромочка может простудиться или заразится глистами, или порежется, или его поцарапает кошка. Я уже вся извелась от своего беспокойства. Никогда не думала, что с детьми так тяжело. А как представлю, что у некоторых туземок не по одному ребенку, так мне аж дурно становится. Не хочу больше рожать. Это просто ад какой-то. Хотя малыш, конечно, радует и умиляет. Нет, ничего на свете приятнее, чем прижимать к себе теплый родной комочек. Слушать его сопение, видеть его беззубовую улыбку. Ну вот как я могу дать такое сокровище кому-то из тузенок? они вообще руки мыть не забывают? Да, я устаю, конечно. Но зато душа моя за ребенка спокойна, потому что он всегда со мной. Но вот моей душе больно от того, что мой муж, Ромочкин папа сыном, почти не интересуется. Он, видите, весь в делах. Не до этого ему. А чуть начинаю высказывать свое недовольство, так сразу морщится и говорит «Ну, перестань, Катюха, гундеть! Да нужен мне, сын, нужен! Я же вот играю с ним, занимаюсь! Че тебе еще надо?» Ага, занимается играет, как же! На пятнадцать минут возьмет ребенка на руки, посисюкает и обратно отдает «На!» мол, «Мне некогда! У меня уже руки отваливаются!» Однажды не выдержала, дала Ромочку подержать одно из товара, клайней по имени Дита. Так она его подкидывать стала. А он только поел недавно. Я подбежала, сына отобрала, эту Диту чуть не убила. Как так можно с маленьким ребенком обращаться? Да если с Ромочкой что-то случится, я их всех на куски порву. Ну, ругаться с этой девкой начала. Тут другие подбежали, стараются меня успокоить. Марина Витальевна на шум явилась. Ну, я ей в захлеб рассказываю, как с моим ребенком ужасно обращаются. Она плечами пожала, меня так с ног до головы взглядом смерила руки в боки по своему обыкновению уперла и говорит. Катенька, ребенку необходимо развивать вестибулярный аппарат. Ничего плохого от легкого подкидывания не произойдет. Ты не будь такой беспокойной мамашей, иначе все нервы себе истрепишь а это будет сказываться потом и на твоем сыне, и на муже, и на всей твоей семье. Пожалуйста, задумайся об этом». Я задумалась. «Ну вот хоть убей, а не позволю больше никому подкидывать моего сына в воздух. Я сделала лишь вывод о том, что больше своего ребенка никому не доверю, а буду сама за ним смотреть, хоть буду уверена, что он в безопасности». Иногда я стараюсь держать себя в руках, не, не ругаться с мужем, но каждый раз почему-то срываюсь. И он ведь ничуть меня не понимает, не видит, как мне тяжело. Он считает, что это так просто, смотреть за ребенком. Вот сам бы попробовал. А еще чуть что стал мне угрожать, что, мол, дастся в бубен. Правда, еще ни разу руку на меня не поднимал, но где гарантия, что однажды этого не произойдет? Если он меня раз любит то начнет и поколачивать. Что мне делать, не знаю. Ничего меня теперь не радует. Все вокруг такие счастливые и довольные, даже Люся. Одной мне так плохо хоть топись. И особенно плохо все стало после того, как мой муж получил от Сергея Петровича отдельное задание командовать бригадой сборщиц водорослей, из которых потом будут получать соду. Для мужа это стыжовка на вождя, а для меня сущие наказания. Ведь эти самые сборщицы все, как одна, молодые незабужные волчицы, которые только и ищут возможности прибиться к какой-нибудь семье. А я не хочу, не хочу, не хочу еще, Жон, тем более из волчиц. Мне и Диты, и Таты, и Куэры, и Киры, и Тани, и Суэля Света хватает по самые уши. И вот вчера вечером нас высадили на этом самом серебряном берегу устья горон В прошлом году мы тут останавливались по пути к месту нашего будущего большого дома. Цепочка невысоких дюнков и где поросших кустиками травы, пригнувшиеся под ветром с океана сосны и ряды высоченных волн, одна за другой идущих на штурм от логового песчаного берега. И ничего и никого, кроме этого, люди на нас тут не жили, потому что не имели интереса к этому месту. И мы бы сюда тоже не пришли, если бы нет эта проклятая сода, которая мне лично и сто лет не сдалась. При этом моему мужу во было вообще не за меня. Он все бегал, распоряжался, решал какие-то вопросы. Его просто раздувало от горды, ну еще бы, такое ответственное задание. Девки тоже суетились. Они сновали вокруг, словно юркие трудолюбивые муравьи. И только я чувствовал себя совсем не при делах и путалась у всех под ногами. Я ходила с Ромочкой на руках и смотрела, как в глубине берега кипит работа по возведению временного жилья, то есть излюбленных местными шалашей-вигламов. А это значит, что мы здесь застряли до конца теплых дней, то есть до первых чисел сентября. За это время мой кабель так сумеет развернуться в этой стае диких сучек, что только держись. И вот ведь что противно, я и пальцем никого из них не имею права тронуть, его наказание за это сурово да жути. А я не могу, я ревную. Впрочем, через некоторое время меня увлекло наблюдение за работающими. Вообще, смена обстановки начинала действовать на меня благотворно. сумочек мой сегодня тоже не сильно капризничал и только смотрел вокруг своими любопытными глазенками. Глядя на своего мужа, я испытывал за него гордость, такой важный, деловитый, то и дело откидывая со лба тросший чуб, пора постричь. Он занимался делом, делом, которое ему нравилось, этакий насяйника. Девки его слушались беспрекословно и метались молниями, и почему-то, глядя на все это, я испытывал некоторый стыд за свое вечное недовольство ведь наша жизнь на самом деле была вполне хорошей, сытой и спокойной. Все слаженно работали, и каждый занимался своим делом на благо всего племени, и племя возвращало каждому сытостью, спокойствием и безопасностью. Я почувствовал неодолимую тягу тоже чем-нибудь заняться. Возникшее так внезапное воодушевление побуждало занять свое место в этих общественных работах. Но, наверное, сначала нужно было обратиться к мужу, как-никак, начальник здесь он, ну и вообще поговорить с ним, извиниться за свое поведение, когда изводила его скандалами и придирками. Слезы раскаяния и любви стояли в моих глазах, когда я смотрела на мужа, такого родного и близкого, такого красивого и делового, молодой вождь. Меня, как когда-то, распирала гордость за то, что именно я являюсь его любимой женой. Куда он денется от меня? Похудею, похорошею, снова стану ласковой кошечкой. Что мне тогда конкурентки? Ромочка подрастет и не станет отнимать так много сил и времени. И вот в тот момент, когда я раскаивалась, и сердце мое было полно теплых чувств к мужу и ко всему миру, Я увидела картину, от которой меня будто окатило холодной водой. К мужу подошла одна из волчиц. Сверкая белыми зубами, она его о чем-то спрашивала. Ее улыбка была не просто дружелюбной, нет, она была призывной и эротичной. Девка завлекательно моргала глазками, поводила плечиками и переминалась, демонстрируя пластику совершенного подтянутого тела. И мой муж, выпрямившись, тоже любезно улыбался ей. И пятернёй проводил по волосам, машинально прихорашивался. И смотрел на её пышную, упругую грудь, с жадным интересом и нескрываемым восхищением. А потом, когда она развернулась, чтобы уйти, Серёжа шлёпнул её по заднице. Да-да, шлёпнул по её круглой, упругой попе, не удержался. кабель Скотина! На глазах у любимой жены девица от восторга засмеялась, обернувшись через плечо, и, веля бедрами, пошла прочь, окрыленная вниманием статусного мужчины. Я стояла, замерев, задохнувшись негодованием и обидой. Это была катастрофа. Впервые мой муж так явно показал свое пренебрежение ко мне. Мое сердце разрывалось на куски. Мне не хватало воздуха, хотелось разрыдаться, топать ногами и вопить. Собрав остаток воли в кулак, я заставила себя отойти в сторонку к кустам. Там я присела на холмик, и слезы потоком хлынули из моих глаз. Я кусала губы, стараясь не перейти на рыдание. Мне не хотелось, чтобы все увидели мою явную слабость. Я была унижена, повержена. Мой муж меня не любит. Не уважает, не считается со мной, я ему не нужна. Я толстая, некрасивая, скандальная баба. У, -у, -у, у Тихонько подвывала я. А с берега доносились веселые голоса, работа кипела, все были заняты, и никто не догадывался о трагедии, происходящей в моей душе.